Он захлопнул дверцу ящика. Лента была явно в порядке. Это же можно было сказать и о снимателях. Собственно говоря, все было в полном порядке, насколько это можно было требовать от таких древних машин. Просто они начинали уже отказывать. И это было вполне понятно. Вся эта группа была скорее музейным экспонатом. Где уж тут добиваться производственной мощности? Даже ящик и тот был архаичен, громоздкий, толстыми болтами прикрепленной к полу с остальной дверцей и замком во времена бунтов сразу же после войны ленты стали запирать подобным образом сейчас когда законы против саботажа применялись со всей строгостью единственная защита которая требовалась контрольным приспособлением была защита от пыли тараканов и мышей. Еще раз остановившись в дверях старой части корпуса, Пол вслушивался в музыку здания 58. Уже многие годы в голове его бродила идея пригласить композитора, чтобы тот попытался сделать что-нибудь из этих ритмов, возможно, сюиту здания 58. Это была дикая, варварская музыка с возбужденным ритмом, то подключающимся, то выпадающим из фазы калейдоскопом звуков пол попытался выделить и определить отдельные темы вот токарная группа тенора фразу ау аутин фразу ау ау сварочные машины баритоны баюзип базип а затем вступает Басовая партия прессов, усиленная подвалом в качестве резонатора. о у у тонко-тонко. грум тонко-тонко. Это была упоительная музыка, и пол, покраснев от смущения, заслушался ею, забыв о всех своих неприятностях. В сторонке, почти вне поля его трения, он уголком глаза заметил бешеное вращательное движение, и с удовольствием обернулся, чтобы поглядеть на красочный хоровод машин, накладывающих разноцветную изоляцию на черную змею кабеля. Тысячи маленьких танцоров вертелись невероятной скоростью, делая пируэты, сходясь и расходясь, безошибочно строя плотную сеть вокруг кабеля. Пол улыбнулся этим волшебным машинам и отвел глаза, чтобы не закружилась голова. В прежние дни... Когда за машинами приглядывали женщины, некоторых из наиболее простодушных иной раз заставали на их рабочем месте уже после окончания рабочего дня, зачарованных этой игрой красок. Взгляд Пола упал на несимметричное сердце, вырезанное на старых кирпичах с буквами К Л Н У в центре и датой 1931. Эти К.Л. и М.У. понравились друг другу в тот самый год, когда умер Эдисон. Пол опять подумал, как здорово было бы провести старика по зданию 58. И вдруг понял, что большинство этих станков показались бы старьем даже Эдисону. Оплёточные машины, сварочные машины, прессы, токарные станки и конвейерные ленты — Все, что было перед его глазами, существовало здесь уже и во времена Эдисона. Основные части автоматического управления тоже. А что касается электрических глаз и других элементов, которые вели себя лучше, чем некогда это могли делать люди, все это было известно в научных кругах даже еще в 20-е годы. Единственное, что здесь было новым, это комбинация всех этих элементов. Пол решил запомнить эту мысль, чтобы привести ее в докладе сегодня вечером в кантри-клубе. Кошка опять выгнала дугой спину и вцепилась в костюм Пола. По осевой линии к ним снова подбирался механический уборщик. Он включил свой предупреждающий зумнер, и Пол уступил ему дорогу. Кошка зашипела, фыркнула неожиданно полосанула когтями по руке Пола и прыгнула. На напряженно вытянутых лапах она двинулась навстречу уборщику. Ревущие, вспыхивающие, кружащие и орущие машины заставляли ее держаться самой середины прохода в нескольких ярдах от шипящих щеток уборщика. Пол в отчаянии огляделся в поисках выключателя, останавливающего механизм уборщика. Но прежде чем он отыскал его, кошка приняла бой. Она встретила наступление уборщика, обнажив острые зубы а дрожащий кончик ее вытянутого языка угрожающе покачивался взад и вперед. Сварочная вспышка загорелась в нескольких дюймах от ее глаз, уборщик подцепил кошку и швырнул ее, орущую и царапающуюся, в гальванизированное жестяное брюхо. Запыхавшись после пробежки длиной в четверть мили вдоль всего здания, пол перехватил уборщика как раз тогда, когда тот достиг мусоровывода. Уборщик раскрылся и выплюнул кошку вниз по мусоровыводу в стоящий снаружи грузовик. Когда Пол выбежал из здания, кошка взобралась уже на борт грузовика, шлепнулась на землю и в отчаянии понеслась к проволочному заграждению. — Нет, киса, не смей! — крикнул Пол. Кошка наткнулась на сигнальную проволоку, протянутую вдоль забора, и у здания сторожки взвыла сирена. Секунду спустя... Кошка коснулась электрического провода, протянутого поверху забора. Раздался треск, вспыхнула зеленая вспышка, и кошку швырнула высоко вверх над проводами. Она упала на асфальт, мертвая и дымящаяся, но зато по другую сторону забора. Броневик, с нервозно поворачивающейся из стороны в сторону башенка их вооруженной пулеметами, остановился как вкопанный у маленького тела. Слязгом отворился люк башни, и заводской охранник осторожно высунул голову. «Все в порядке, сэр?» «Выключите сирены. Ничего страшного, просто кошка залезла на забор». Пол присел и приглядывался к кошке сквозь ячейки забора, страшно огорченный. «Возьмите кошку и доставьте ее в мой кабинет». «Простите, сэр?» кошку. Я хочу, чтобы ее доставили ко мне в кабинет». «Так она же дохлая, сэр. Вы слышали, что я сказал?» «Слушаюсь, сэр». Мрачное настроение опять вернулось к полу, когда он садился в машину перед зданием 58. И не было ничего, что способно было бы отвлечь его внимание. Ничего. Только асфальт, уходящие вдаль фасады пронумерованных домов до да холодные завитки облаков на клочке голубого неба. Нечто живое Пол обнаружил только в узком ущелье между зданиями 57 и 59, в ущелье, которое выходило на берег реки, откуда открывался вид на серые веранды домов в усадьбе. На верхней веранде в кресле-качалке сидел старик, греясь в скупых солнечных лучах. Через перилы перевесился мальчик и, бросив вниз бумажку, следил за ее ленивым полетом к берегу реки. Малыш оторвал взгляд от бумаги и встретился глазами с полом. Старик прекратил свое раскачивание и тоже уставился на чудо — живое существо на территории заводов Айлиум. Когда пол проходил мимо стола Катарины Финч, она протянула его отпечатанную речь. «Очень хорошо», — сказала она, — «особенно то место, где вы говорите о второй промышленной революции». «А, все это старье!» «А мне это показалось очень свежим». Я имею в виду то место, где вы говорите, что первая промышленная революция обесценила мышечный труд, а вторая обесценила рутинную умственную работу. Я была просто в восхищении. Норберт Винер, математик, все это сказал уже в сороковых годах. «Вам это кажется свежим только потому, что вы слишком молоды и не знаете ничего, помимо того, как обстоят дела сейчас». Действительно, кажется просто ужасным, что все как-то было иначе, не правда ли? Разве не смешно было собирать людей в определенные место и держать их там целый день только для того, чтобы воспользоваться их мыслями? А потом перерыв, и опять мышление, и опять перерыв. Да так просто невозможно мыслить. Очень неэкономно, подтвердил Пол. И очень ненадежно. Можете представить себе горы брака, И что за адская была работенка управлять всем этим? Похмелья, семейные дрязги, недовольство начальством, долги, война. Все человеческие несчастья так или иначе отражались на выпуске продукции. Он улыбнулся. Счастливые события тоже. Помню, когда мы предоставляли отпуска, особенно на Рождество, тут уж ничего нельзя было придумать, просто приходилось считаться с фактами. Количество всякого рода огрехов начинало повышаться с 5 декабря и росло до самого Рождества, затем праздники, после которых брак страшно возрастал, потом следовал Новый год с новым повышением брака, и только потом, примерно к 15 января, дела постепенно входили в норму. А норма эта тоже была довольно низкой. Нам приходилось учитывать подобное явления даже при установлении цен на товары. «Как вы считаете, будет ли еще и третья промышленная революция?» Пол остановился в дверях своего кабинета. «Третья? А как вы ее себе представляете?» «Я не очень представляю ее себе. Но ведь первая и вторая в свое время тоже казались невообразимыми. С точки зрения людей, которых должны были заменить машины, Вполне возможно. Говорите, третья. В известной степени она, как мне кажется, уже идет какое-то время, если вы имеете в виду думающие машины. Это, по-моему, и будет третьей революцией. Машины заменят человеческое мышление. Кое-какие из крупных счетно решающих машин, опекак, например, в некоторых областях хуже справляются с этим и сейчас, «Угу», — задумчиво сказала Катарина. Она катала карандаш, зажимая его между зубами. Сначала мускульная сила, потом служащая, а потом, возможно, и подлинный умственный труд. Я думаю, что не дотяну до этого последнего шага. Кстати, если уже речь зашла о промышленных революциях, где бат Прибыл груз, и ему пришлось отправиться к себе, а это он оставил для вас. И она протянула Полу мятый счет из прачечной на имя Бада. Пол перевернул квитанцию, и, как он и ожидал, увидел наоборот на ее стороне схему определителя мышей и сигнальной системы, которая могла прекрасно сработать. Поразительный ум Катарина. Она неуверенно кивнула в знак согласия. Пол затворил дверь, тихонько запер ее и достал бутылку из-под бумаг в нижнем ящике стола. На мгновение у него перехватило дух от горячей волны, прокатившейся по всему телу после глотка виски. С увлажнившимися глазами он спрятал бутылку на место. «Доктор Протеус, ваша жена у телефона». — сказала Катарина по Интеркому. Протеус слушает. Он начал было садиться, как вдруг наткнулся на маленькую картонную коробку с мертвой черной кошкой на своем кресле. — Дорогой, это я, Анита. — Hello, hello, hello. Он осторожно поставил коробку на пол и опустился в кресло. — Как ты себя чувствуешь, дорогая? — бездумно спросил он. Его мысли были все еще заняты кошкой. Все ли подготовлено, чтобы сегодняшний вечер удался? Театральная контральта звучала самоуверенно и страстно. Говорит владительная сеньора Айлиума. Весь день промучился над этой речью. Значит, это будет великолепная речь, дорогой. Ты все-таки получишь Питцбург. У меня на этот счет, Пол, нет ни малейших сомнений. Пусть только Кронер и Бейер услышат тебя сегодня вечером. Кронер и Бейер приняли приглашение, да? Это были управляющий и главный инженер всего восточного района. Заводы Айлиум составляли только маленькую его часть. И именно Кронер и Бейер будут решать, кому предоставить самый важный пост в их районе. Вакантное место управляющего заводами Питтсбурга, освободившееся ввиду смерти прежнего управляющего. Ну и веселенький же будет вечер. Ну что ж, если это тебе не нравится, то у меня есть известие, которое тебя, несомненно, обрадует. Там будет еще один необычный гость. Ух ты! И тебе придется съездить в усадьбу, чтобы добыть ирландские виски для него, в глуби не держит этого сорта. Финнерти, Финнерти. Да, Финнерти. Он звонил сегодня и очень настаивал, чтобы ты добыл для него ирландские виски. Проездом из Вашингтона в Чикаго он остановится здесь. Сколько же это прошло лета, не то 5, ровно столько, сколько прошло с того момента, как ты был назначен управляющим. Вот сколько. Ее ликование по поводу приезда Финнерти раздражало пола. Он-то прекрасно знал, Финнерти она не любит. Ее радостная болтовня вызвана была отнюдь не любовью к Финнерти, а просто ей было очень приятно разыгрывать дружеские чувства, которых у нее не было и в помине. А кроме того, после отъезда из Айлюма, Эд Финнерти стал влиятельной фигурой, членом Национального бюро промышленного планирования. И этот факт Вне всякого сомнения, затушевал в ее памяти воспоминания о столкновениях с Финнерти в прошлом. «Да, Анита, это действительно приятная новость. Просто чудесно. Полностью компенсирует Кронера и Бейера. А теперь, я надеюсь, с ними ты тоже будешь очень мил? О, еще бы! Питтсбург, вот где собака зарыта». Пообещай, что не будешь злиться, если я дам тебе хороший совет. Не буду. Ладно, я все равно скажу. Эми Холпкорн сегодня утром передала, что она слышала кое-что относительно тебя и Питтсбурга. Ее муж был сегодня с Кронером, и Кронер говорил, что у него сложилось впечатление, будто ты не хочешь ехать в Питтсбург. «Ну как же я ему еще должен говорить об этом? На эсперанто, что ли? На приличном английском языке я по любому поводу повторял ему не меньше дюжины раз, что хочу получить эту работу!» «По-видимому, у Кронера не сложилось впечатление, что тебе по-настоящему этого хочется. Ты слишком скромен и деликатен, милый. Ну что ж, значит, этот Кронер уж очень хитер. А что ты хочешь этим сказать?» Я хочу сказать, что он лучше меня разобрался в моих чувствах. Ты хочешь сказать, что ты и вправду не хочешь этой работы в Питтсбурге? Я не очень уверен в этом. Возможно, он догадался обо всем раньше меня. Ты утомлен, дорогой. По-видимому. Тебе нужно выпить. Приходи домой пораньше. Хорошо. Я люблю тебя, Пол. Я люблю тебя, Анита. До свидания. Механику супружеской жизни Анита усвоила на зубок и разработала ее до мельчайших деталей. Если даже подход ее был до неприятного рационален и систематизирован, она с похвальным старанием восполняла это теплотой, и Пол мог только догадываться, что чувства ее поверхностный Возможно, что это подозрение и составляла часть того, о чем он начинал думать, как о своей болезни. Когда он повесил трубку, голова его была опущена, и глаза закрыты. Открыв глаза, он убедился, что смотрит на дохлую кошку в коробке. «Катарина! Да, сэр! Велите кому-нибудь зарыть эту кошку. Мы тут гадали, что вы собираетесь с нею делать». «Бог его знает, что я собирался». Он поглядел на маленький трупик и покачал головой. «Бог его знает. Возможно, устроить похороны по христианскому обряду. А может, я думал, что она придет в себя. Во всяком случае, избавьтесь как-нибудь от нее, хорошо?» Перед уходом он остановился у стола Катарины, и сказал, чтобы она не беспокоилась по поводу горящего рубиновым светом сигнала в седьмом ряду снизу, в пятой колонке слева, на восточной стене. «Тут ничем не поможешь», — пояснил он. Третья группа токарных станков в здании 58 была хороша в свое время, но теперь она износилась и становится обузой в четком и хорошо налаженном производстве, где не должно быть места неполадкам и ошибкам. Собственно, она была предназначена вовсе не до той работы, которую ей приходится выполнять сейчас. Я жду, что в любой день раздастся звук зуммера, и это уже будет конец. На каждом из измерительных приборов, помимо счетчика и предупреждающей неполадках лампочки, был еще и зуммер. Сигнал зуммера оповещал о том, что система окончательно вышла из строя. Шах Братпура, духовный владыка шести миллионов членов секты Колхаури, сморщенный, мудрый и темный, как какао, весь в золотом шитье и созвездиях, переливающихся драгоценных камней, глубоко утопал в голубых подушках лимузина, как бесценная брошь в шелковом футляре. По другую сторону заднего сидения в лимузине сидел доктор Юинг Джордж Холгерд, из Госдепартамента Соединенных Штатов, тяжеловатый, напыщенный, изысканный джентльмен лет сорока. У него были светлые висячие усы, цветная рубашка, бутоньерка и жилет, выгодно контрастирующий с темным костюмом. И все это он носил с такой уверенностью в себе, что ни у кого не возникало ни малейших сомнений в том, что Холлиард только что покинул очень достойную компанию, где все одеваются именно так. А по правде говоря, так одевался один только доктор Холверт, и это отлично сходило ему с рук. Между ними сидел Хашдрахр Миазма, переводчик и племянник Шаха, который выучился английскому языку у гувернера, но никогда до этого не покидал Шахского дворца. Это был нервный, улыбающийся молодой человек, как бы постоянно извиняющийся за свой недостаточный вес и блеск. «Хабу!» — сказал шах высоким болезненным голосом. Холверт пробыл в обществе шаха уже целых три дня и мог без помощи хашдрахра понимать пять выражений шаха. «Хабу» означало «где», «Сики» означало «что», «Аккасан» означало «почему». «Брахоус Брахоуна» — «Хоуна Саки» — было комбинацией благословений и благодарностей. А сум-клиш был священный напиток колхаури, который хаш-драхр держал в походной фляжке специально для шаха. Шах покинул свою военную и духовную твердыню в горах, чтобы посмотреть, чему он может научиться на благо своему народу в этой могущественнейшей нации мира. Доктор Холгард играл при нем роль гида и хозяина. «Хабу!» — повторил Шах, вглядываясь в город. «Шах желает, пожалуйста, узнать, где мы сейчас находимся», — сказал Хашдрахер. «Знаю», — сказал Ховерт, самодовольно улыбаясь. «Эти Хабу, Сики и аккасан следовали одно за другим с такой частотой, что у него уже голова шла кругом». Он наклонился к Шаху. «Это Айлиум, штата Нью-Йорк, ваше высочество». Мы сейчас пересечем реку Ирокес, которая разделяет город на две части. На противоположном берегу реки — заводы Айлиум. Лимузин остановился у въезда на мост, где большая рабочая команда заделывала маленькую выбоину. Команда расступилась, давая дорогу старому плимуту с разбитой фарой, направлявшемуся с северного берега реки. Лимузин переждал, пока проедет плимут, и двинулся вперед. Шах обернулся и поглядел на рабочих команды сквозь заднее стекло, а затем произнес длинную фразу. Доктор Холверт улыбнулся и согласно закивал, ожидая перевода. «Шах, — сказал Хашдрахер, — он, пожалуйста, хочет знать, кому принадлежат эти рабы, которых мы все время встречаем на пути от самого города Нью-Йорка». «Это не рабы», — сказал Холверт, покровительственно усмехнувшись. Это граждане, состоящие на государственной службе. Они имеют те же права, что и остальные граждане. Свободу слова, свободу вероисповедания и право голоса. До войны они работали на заводах Айлиум, управляя машинами. Но теперь машины присматривают за собой сами и делают это лучше. «Ага», — сказал Шах после того, как Хашдрахер перевел. «При автоматическом контроле меньше затрат» намного выше производительность и дешевле продукция. Ага. А любой человек, который не в состоянии обеспечивать себе средства на жизнь, выполняя работу лучше, чем это делают машины, поступает на государственную службу, в армию или в корпус ремонта и реставрации. Ага. Хабубон анзапак? Эээ. Он говорит, откуда берутся деньги, чтобы платить им, сказал Хашдрахер. О, с налогов, которыми облагаются машины, и с налогов на частные прибыли. А затем заработки людей, состоящих в армии и в корпусе ремонта и реставрации, опять же, тем или иным путем поступают в систему, а это снова приводит к увеличению производства товаров и улучшению жизни. Ага. Доктор Холгерд. Человек долго, с весьма смутными представлениями об объеме своих собственных расходов, продолжал объяснять Шаху преимущества Америки, хотя и знал, что очень немногие из этих объяснений доходят до его собеседника. Он объяснил Шаху, что особенно заметны успехи в чисто индустриальных районах, вроде Айлюма, где большинство населения зарабатывало в свое время на жизнь, так или иначе обслуживая машины. А вот в Нью-Йорке, например, Было очень много профессий, которые трудно или неэкономично механизировать, и поэтому там «Прогресс» не успел освободить от непроизводительного труда столь обширный контингент населения. куппо сказал Шах, понимающе качнув головой. Каждрахер вспыхнул и неохотно, с извиняющимися интонациями перевел. «Шах говорит, коммунизм!» «Не купо!» С возмущением возразил Холверт. «У нас государство не владеет машинами. Оно просто облагает налогом часть прибыли с промышленности, а затем отчисляет и распределяет ту часть ее, которая раньше шла на заработную плату. Промышленность у нас находится в частном владении, управляется частными лицами и координируется, во избежание излишней конкуренции, комитетом руководителей частной промышленности, а не политиками». «Устранив при помощи механизации неизбежные при использовании человеческого труда ошибки, а при помощи организации излишнюю конкуренцию, мы колоссально повысили уровень жизни среднего человека». Переподя, Хаждрахр запнулся и растерянно нахмурился. «Пожалуйста, этот средний человек, в нашем языке я опасаюсь ему нет должного эквивалента». «Ну, понимаете, — сказал Хоггарт, — обыкновенный человек, как, скажем, первый встречный, или эти люди, что работают на мосту, или человек в старой машине, который только что проехал. Маленький, ничем не выдающийся, но добрый и простой человек, обычный, которого можно встретить каждый день». Хаш-Драхар перевел. «Ага, — сказал Шах, удовлетворенно кивая, — такару». Что он сказал? «Такару», — сказал Хашдраха, — «раб». «Не Такару», — сказал Холверд, обращаясь уже непосредственно к Шаху. «Гражданин!» а -а -а -а -а", сказал Шах, — «гражданин!» Он радостно усмехнулся. «Такару гражданин! Гражданин Такару!» «Да не Такару уже сказал Холверд.